Глава 3. Правда, в благородных науках он с юных лет обнаружил незаурядное усердие и не раз даже издавал свои опыты в той или иной области, но и этим не мог он не добиться уважения, не внушить надежды на лучшее свое будущее. Мать его Антония говорила, что он урод среди людей, что природа начала его и не кончила, и, желая укорить кого-нибудь в тупоумии говорила «глупей моего Клавдия». Бабка его, Августа, всегда относилась к нему с глубочайшим презрением, говорила с ним очень редко и даже замечания ему делала или в записках, коротких и резких, или через рабов. Примечание Августа, то есть Ливия. Сестра его Ливилла, услыхав, что ему суждено быть императором, громко и при всех проклинала эту несчастную и недостойную участь римского народа. А что хорошего и что плохого находил в нем Август, его внучатый дядя, о том я для ясности приведу отрывки из его собственных писем. Примечание. Внучатым дяде Клавдию Август приходился, как брат Октавии, его бабки по матери. В отрывках из писем Августа замечательно, через полосица латинского языка и греческого, которому Август всякий раз прибегает для деликатного обозначения слабоумия Клавдия